Глава 10. Выявляйте и устраняйте потери эффективности. По всему миру в менеджменте широко применяется концепция управления бережливое производство. Зародилось оно в Японии. Её основателем считается Таити Она, который работал в корпорации Toyota Motor. В 1945 году Япония проиграла войну, и чтобы выжить в условиях экономического спада, компаниям требовались огромные усилия. Ведь в то время Безусловным лидером автомобильной промышленности были США. Японцы понимали, что если за 3 года не догонят американцев, отрасль не выживет. Они разработали собственную систему производства, отличную от традиционной американской. В течение нескольких десятков лет корпорация Toyota создавала свою методику управления, объединив в ней всё лучшее из мировой практики. В итоге японцы сломали американский стереотип системы массового производства, предложив взамен выпуск широкой линейки автомобилей небольшими партиями. Ключевым в философии Toyota Production System стала командная работа. Эти принципы распространились на клиентов компании и её поставщиков. В последующие 15 лет Япония переживала необычайно быстрый экономический рост. В 1980-е годы интерес к производственной системе Toyota проявили концерны по всему миру. Как раз тогда на западе японская концепция стала известна как Lean Production бережливое производство. При всей своей простоте она фантастически повышала производительность. Принцип бережливого производства я применил в собственной компании. Результат не заставил себя ждать. Продуктивность каждого сотрудника выросла кратно Боже, я начал замечать, что данная методология отлично подходит и для личной жизни. И этим я откровенно говоря, ввлёкся. Понятие муды. Я всегда считал, что моя компания инсталл CRM максимально продуктивна, что точек роста в этом плане больше не осталось, до тех пор, пока не узнал о термине муда из методологии бережливого производства. Так называют то, что потребляет ресурсы, но не приносит ценности. Узнав об этом, я приехал в свой офис и начал осматривать всё вокруг: сотрудников, оборудование, помещения, склад на предмет того, что из этого несёт ценность нашим клиентам. А что? Нет. И вот что получилось. Бухгалтера не играет никакой роли для наших клиентов. Решение отдать на аутсорсинг И вообще, все ключевые, но и бесполезные для клиента функции мы постарались передать на сторону тем компаниям, которые на этом специализируются. Так эффективнее. Помещение, в котором хранятся старые документы. Решение переоборудовать кабинеты, а документы вывести из офиса. Невостребованное среди клиентов дорогое оборудование на складе. Решение распродать по минимальным ценам. Шестиметровый коридор к запасному выходу. Решение замуровать дверь Переоборудовать кабинет, сделать ремонт, а запасной выход прорубить в другом месте. Кабинет директора, то есть мой, решение отдать под переговорную, а мне переехать работать в тот самый коридор вместе с другими коллегами. В итоге мы сделали перепланировку таким образом, чтобы каждый квадратный метр офиса был задействован с пользой. Избавились от всех вещей, оборудования и документов, которые не несли для клиентов. Мы занимаемся автоматизацией, и меня часто приглашают как консультанта для повышения эффективности сотрудников. Как правило, осмотр начинается с кабинета директора. Обычно это отдельное помещение, где стоит шикарный рабочий стол и какая-то мебель. И мне сразу понятно, почему у компании низкая рентабельность. Я бы такой кабинет не мог, переоборудовал под open space с хорошим ремонтом, вентиляцией, современными рабочими местами и посадил бы туда минимум 12 человек. Не удивляйтесь, но в личной жизни то же самое. Если вы уже полгода носите в портфеле документы, которые лежат там без дела, это муда, то есть убытки. Хлам в бардачке вашей машины муда. Как и никому не нужные вещи в кладовке. Согласитесь, это пространство можно использовать более рационально. Приносить убытки может даже такая мелочь, как связка ключей, которую вы ежедневно таскаете в кармане. Она занимает место и доставляет неудобства. На ней могут быть ключи от самых разных дверей – квартиры, офиса, гаража, дачи и так далее. Но каждый день пользуйтесь, по максимуму, двумя из них. Остальные без пользы оттягивают ваш карман. Методологии бережливого производства выделяют разные виды потерь. Разберем некоторые из них. Первый. Потери из-за излишней обработки. Если вы что-то делаете слишком тщательно, наглаживаете одежду или убираете квартиру не один час, а три, по десять раз проверяете себя, забыли или не забыли, все это можно считать потерями. Мой принцип – делать все на тройку, ну или на четверку. Честно? Если бы я старался сделать все как перфункционист на пятерку, то ничего бы не успел. Как показала практика, Лучше сделать на тройку и потом при необходимости улучшить, чем не сделать вообще. Второй. Потери из-за лишних движений. Раньше я тратил на дорогу от дома до работы в среднем 45 минут в день, а туда-обратно это полтора часа. В месяц это 45 часов, а в год 540. Разумеется, я старался провести это время с пользой, слушал аудиокниги или смотрел обучающие видео на YouTube. Но ведь это полтора часа моей жизни, которые можно было потратить на более полезные вещи. Например, провести их с семьёй или в спортзале. Возможно, именно этого времени мне не хватало для того, чтобы закрепить новую привычку. Осознав проблему, первое, что я сделал, переехал в дом, который находится в 30 м от моего офиса. Благодаря пониманию методологии бережливого производства, я начал экономить минимум полтора часа в день. Представьте, что я могу позволить себе проснуться за 10 минут до начала рабочего дня, успеть принять душ, почистить зубы, одеться и вовремя прийти на работу. Больше нет необходимости ездить на обед в рестораны и кафе. Я могу наслаждаться домашней едой. Бывает такое, что моя машина стоит возле дома и офиса по несколько суток. Появилась экономия на бензине. Фантастический прирост продуктивности. По делам я тоже предпочитаю никуда не ездить. В эпоху пандемии мы поняли, что значительная часть наших усилий, например, ежедневные поездки на работу или частные авиаперелёты бесполезны. Выяснилось, что нам не нужно никуда мотаться, достаточно видеосвязи. Ты обсуждаешь вопросы, одновременно открываешь демонстрацию экрана, показываешь презентацию, отправляешь файлы и ссылки. При таком раскладе мне даже страшно думать о людях которые ежедневно тратят в московских пробках по 3-4 часа своей жизни. Жизнь одна, и тратить её на транспорт преступление против самого себя. А ещё мне непонятно, почему в общественном транспорте большинство людей не посвящают время чтению книг и онлайн-курсам. По такому же принципу следует выбирать детский сад или школу. Это должно быть максимально близко расположенное к вам учреждение. Старайтесь оптимизировать всё. Я осознанно отказался от карты в престижном фитнес-клубе в другом конце города в пользу самого обычного, но расположенного в 250 м от дома. По большому счёту, тренажёры те же самые, на которых точно так же можно делать привычный комплекс упражнений. При этом я начал экономить ещё 1 час моей жизни. Георгий Соловьёв, основатель онлайн-школы английского языка Skeng, пошёл ещё дальше и поселился по соседству со своим партнёром Харитоном Матвеевым. Соловьёв называет максимальную коммуникацию с коллегами одним из лайфхаков современного бизнеса. По вечерам они запросто могут обсудить вопросы по развитию. Очень удобно. Я взял это на вооружение, и сейчас один из топ-менеджеров нашей компании переехал в тот же дом, где находится моя квартира и наш офис. Более того, сейчас здесь живут трое моих близких друзей. Я стараюсь устранить все излишние перемещения. Доходит до смешного. Например, раньше полочка для ключей у меня располагалась за входной дверью. И чтобы повесить связку, нужно было сделать целый ряд движений. Открыть дверь, пройти два шага, протянуть руку, повесить ключи, вернуться. Я специально перевесил ключницу напротив входа. И теперь мне достаточно просто протянуть руку, чтобы ключи оказались на месте. Так и... Я каждый раз экономлю несколько движений. Затем я сделал ещё одно упрощение. Чтобы открыть тамбур, больше не нужно доставать ключи. Замок открывается под отпечатку пальца. Если вам надоело постоянно включать и выключать свет в коридоре или кладовке, решение есть. Сейчас продаются лампочки с датчиками движения, встроенными прямо в цоколь. Минус ещё одно действие. Качество моей жизни раз и навсегда изменил Автоматизированный дозатор жидкого мыла. Как только его датчик фиксирует движение, он сам вспенивает моющее средство и в оптимальном объёме подаёт его на руки. Никаких лишних действий. Третий потери из-за запасов. Всем нам знакома ситуация, когда мы закупаем слишком много продуктов, а потом не успеваем их съесть до окончания срока годности. Еда портится, и как бы ни было жалко, приходится её выбрасывать. Или другой пример. Часто люди покупают много одежды, которую никогда не надевают. В итоге шкафы переполнены ненужными вещами, а вы ощущаете дискомфорт от того, что деньги потрачены, но носить эту одежду не хотите. Зачем мучиться угрызениями совести, если достаточно с самого начала все правильно рассчитать? Четвертый. Нереализованный потенциал. Формулировка, возможно, ведь и вата, но смысл прост. Например, Нередко люди скупают земельные участки и гаражи, но никак их не используют. Всё это нереализованный потенциал. Недвижимость можно сдать в аренду или продать, а вырученные деньги инвестировать в то, что приносит доход, то есть является активом, а не пассивом. Я регулярно сталкиваюсь с ситуациями, когда топ-менеджеры крупных компаний занимаются хозяйственными и бытовыми вопросами которые можно перепоручить ассистенту или менее квалифицированному персоналу. Странно, когда специалист с доходом более 20 тысяч рублей в час тратит полдня на уборку квартиры. За это время он мог бы заработать больше, чем уборщица за весь месяц. Другой пример. Часто люди строят себе четырехэтажные дома, а живут всего в двух комнатах, при этом несут колоссальные расходы на отопление, и обслуживание неиспользуемых помещений. Пятый. Потери из-за дефектов. Знакомо ситуация? Раз в две недели на вашей машине спускает колесо, и вы снова заезжаете на заправку, чтобы его подкачать. Это потери. Гораздо эффективнее один раз отремонтировать колесо, чем регулярно тратить время на подкачку шины. Или у вас может постоянно ломаться какая-то техника. Стиральная машина, например, или пылесос а вы тратите личное время, чтобы ее подлатать, вместо того, чтобы отвезти в мастерскую или купить новую. Пример из личной жизни. У меня дома периодически сбоил Wi-Fi. Исправить было несложно, просто перезагрузить роутер. Но какой смысл каждый раз тратить на это время, если можно купить новое, более стабильное устройство? Одно время у меня подтекал кран из-за некачественной прокладки, и каждые 4 месяца я был вынужден обращаться к сантехнику, чтобы ее заменить. В итоге на услуги специалиста я потратил больше, чем стоил новый кран. Многие жизненные ситуации можно сравнить с попытками пилить дерево тупой пилой. Выгоднее один раз потратить время на заточку инструмента, чтобы потом значительно вырасти в своей производительности. Шестой. Потери из-за излишней транспортировки. С этим мы сталкиваемся каждый день, но почему-то обращаем на это мало внимания. У вас Одна зарядка для телефона, который вы берете с собой на работу. Все мы люди, и иногда вы можете забыть ее в офисе. В итоге вы постоянно отвлекаетесь на этот вопрос, следите за тем, чтобы положить зарядку в сумку и отнести домой. Хотя гораздо проще купить два устройства. Одно для работы, второе для дома. В большинстве спортзалов предлагают арендовать шкафчик. Вы можете оставить в нем сумку с банными принадлежностями и экипировкой, чтобы ежедневно не возить все с собой. Другой пример. Вы постоянно носите на работу ноутбук, чтобы иметь доступ к каким-то документам. Но сейчас гораздо проще установить облачный диск и синхронизировать с ним все файлы с ноутбука и рабочего компьютера. Таким образом, у вас будет возможность быстро к ним обратиться из любой точки мира. Седьмой. Потери из-за ожидания. Иногда вы приезжаете в офис чуть раньше всех остальных, но если у вас нет ключей, вам приходится ждать коллег у двери. Попросите руководство выдать вам отдельный комплект. А ещё мы постоянно тратим своё время на ожидание в очередях. Например, чтобы купить билет в метро, гораздо проще приобрести проездной. А чтобы не тратить время на ожидание в очередях в супермаркетах, лучше перейти на систему онлайн-заказов с доставкой на дом. Можно один раз составить список нужных товаров, а в дальнейшем просто скопировать свою продуктовую корзину. Например, в США На сайте Amazon можно настроить систему автозаказа, чтобы раз в месяц вам доставляли новую зубную щётку, скральный порошок и другие предметы ежедневного потребления. Чтобы не тратить время, настройте автоматическую оплату квитанций за ЖКХ. У оператора мобильной связи подключите систему пополнения баланса. Таким же образом можно автоматизировать и оплату автомобильных штрафов. Если вы обедаете в одном и том же кафе, Попросите у администратора номер телефона заведения. Согласитесь, удобнее сделать заказ заранее, чем зря ждать. Ещё один распространённый пример. Старый компьютер, за которым вы работаете и постоянно тратите время в ожидании, когда запустится программа или загрузится страница. Я не раз видел, как топ-менеджеры с годовыми оборотами за миллиард тратят своё время впустую, пользуясь устаревшей техникой. Продуктивнее апгрейдить её и тем самым сэкономить и время, и нервы. А если вы ежедневно ждёте, пока прогреется автомобиль, то гораздо продуктивнее вложиться в систему автозапуска. Система 5S. В методологии бережливого производства есть система работы 5S. Каждый инструмент в офисе подписан и лежит на своём месте. А сотрудники периодически сдают экзамены на знание того, что и где находится. То же самое можно сделать и у себя дома. Например, на своей кухне я подписал места расположения кофеварки, соковыжималки, блендера и прочего инвентаря. Теперь не нужно тратить время на поиски того или иного предмета. Всё находится на своих местах. То же самое касается одежды в шкафу и инструментов в гараже. Такой порядок позволит существенно сэкономить время каждого члена вашей семьи. Домашнее задание. Подумайте, какие виды потир актуально для вас. И что можно сделать, чтобы их устранить?